Олег Ревазович на месте, сурово спросил он, пытаясь нахмурить брови и тем самым вогнать себя в нужный настрой. «У себя. Попросите его зайти ко мне. Вот так, официально. Вместо того, чтобы позвонить Олегу прямо в кабинет или на мобильник», вызываем через секретаря. Вера знает, что это признак неудовольствия. Если директор вызывает заместителя через секретаря, то он сердится. А директор после такой публикации должен сердиться. А как же иначе? Это он перед Верой Филипповной строит из себя стойкого и неунывающего. На самом деле он в гневе. Вот так будет правильно». Ахалай появился в кабинете Чуйкова буквально через минуту, у них общая приемная, от двери до двери десять шагов. Прикрыл за собой дверь и одним гибким движением устроил себя в кресло по другую сторону стола. «Ну что, я так понимаю, что все сработало?» — негромко спросил он, доставая сигареты. Я с девяти утра на месте. Телефону веры надрывался все утро. Меня тоже любопытствующие одолевают. Слушай, мне даже в день рождения столько людей не звонит. Вот воронье, чует, где падалью пахнет. Похоже, сработало тьфу-тьху, чтоб не сглазить. Чуйков постучал по деревянной столешнице. Олег, я хочу, чтобы все ответственные звонки ты сделал сам. Боюсь запороть. Ты же знаешь мои способности. Ахалая кивнул, выпустил сигаретный дым в потолок и, понимающе улыбнулся. «И кто нам уже позвонил по интересующему нас вопросу?» «Вот эти деятели...» Игорь Васильевич протянул заместителю листок. «Может, не все они собираются отказываться от нас? Но если кто-то собирается, то нужно сделать так, чтобы не сорвалось...» «Ну что я тебе объясняю? Ты сам все понимаешь. Мы 10 раз это обсуждали». «Хорошо, я всем позвоню. А адвокат? Ты с ним уже связался?» «Пока нет. Не хочу, чтобы он что-нибудь заподозрил. Чем меньше людей будет в курсе, тем лучше». «Как только ты мне назовешь хотя бы один сорванный контракт, я тут же с ним свяжусь. Начну рвать на себе волосы, возмущаться и требовать восстановления моего доброго имени». И возмещению упущенной выгоды. А пока я буду тихо переживать из-за того, что нашу фирму злобно оклеветали. Тебе виднее. Ахалай погасил сигарету в пепельнице, сунул в карман зажигалку и полученный от Чуйкова листок. Пошел отзваниваться. А ты давай переживай. Только не тихо, а громко, чтобы все знали. Глава четвертая. Дождь моросил, не переставая. Он... Начался еще ночью, и сейчас, три часа дня, Настя все еще слышала сухое потрескивание мелких водяных капель, остекла и жесть. Откладывать прогулку больше нет смысла. Через час придет медсестра делать массаж, а потом начнет смеркаться. Не такая уж Настя Каменская бесстрашная, чтобы гулять в сумерках по лесу. Можно, конечно, идти не влево от дома в лес, а вправо, в сторону других домов, но ей от чего то не хотелось. Ее могут заметить, увидят новое лицо, начнут приставать с расспросами, кто такая, почему живет у Дюжина, вступать в разговоры и заводить знакомства в ее планы не входит. Не то чтобы она скрывалась или пыталась сделать секреты своего пребывания в болотниках, вовсе нет. Ведь весь медпункт и так знает о ней. И в магазине знают, сегодня уже по ее заказу привозили хлеб, джем и масло. Просто нет у нее настроения общаться с посторонними. Решено, надо собирать ноги, палку и одежду в единое целое и нести это целое, вернее, тащить на променад. Сегодня уже среда.